Глава вторая. Четверг, 16 апреля 2009 года. Для евреев в диаспоре — последний день Песаха, для христиан — пятый день пасхальной октавы, для поляков — последний день национального траура. Войско польское отмечает день сапёра, актриса Алина иновская 86 шестой день рождения — а Варшавская фондовая биржа — 18 -й. Во Владсовике муниципальная охрана задерживает Ксензе и Министранта в сильном подпитии. Примечание. Министрант — мирянин, помогающий священнику во время богослужения. Конец примечания. Оказались обычными мирянами, которые стащили церковное облачение у матери одного из них — портнихи, Британская фирма обнаружила неподалеку от Познани большие залежи газа. А британская пресса сообщает, что чаще всего на похоронах играют Май-Вэй сенаторы. Высокую строку в списке шлягеров занимает также Хай-Вэй-То-Хэлл группа ACDC. В четвертьфинале Кубка Уэфа выигрывают, а затем в полуфинале в братоубийственных матчах сразятся Динамо и Шахтер, а в другой паре Вердер и Гамбург. Сандомиш возмущен переездом овощного базара на новое место. Оказывается, нужно освободить место для паркинга возле нового стадиона. Независимо от отношения к этому перемещению рынка, все жители переживают очередной холодный день. Температура не выше 14 градусов, но, по крайней мере, солнечно и нет дождя. Первое. Прокурор Теодор Шацкий... Недолюбливал холод, идиотские дела, некомпетентных адвокатов и провинциальные суды. В то утро все это он получил в полной мере. По календарю весна выглянул в окно весна. Надел костюм, плащ, закинул через плечо мантию и решил подышать свежим воздухом по дороге в суд. На Сокольницкого, проскальзывая по заиндивевшей брусчатке, понял, что затея оказалась не ахтей. Вблизи апатовских ворот у него замерзли уши, возле водонапорной башни он уже не чувствовал пальцев, а когда, наконец, свернул в костюшки и вошел в здание суда цвета пожухлой зелени, еще несколько минут приходил в себя, согревая дыханием окоченевшие руки. Полюс холода, вонючая деревня, глушь, пропади она пропадом. Здание было несуразным. Когда его строили в начале 90-х, оно могло еще казаться современным, но сегодня напоминало цыганский дворец, переделанный в объект общественного пользования. Ступеньки, отделка хромом, зеленоватый камень никак не гармонировали с окружающими домами и не соответствовали назначению здания. а в пожухлой зелени было нечто заискивающее, будто тщилось оно скрыть свое уродство на фоне кладбищенских деревьев. Зал слушаний был ему под стать. В помещении, напоминавшем конференц-зал второразрядной корпорации, прежде всего бросались в глаза зеленые жалюзи. скиши от этой красоты, Шацкий надел мантию и занял прокурорское место. Напротив расположились обвиняемый и его адвокат. Хуберт Хубы, располагающий к себе семидесятилетний мужчина, все еще густые волосы, цвета соли с перцем, очки в роговой оправе и чарующая улыбка скромняги. Его защитник, скорее всего, государственный, вид имел не из приятнейших. Мантия небрежно застегнута, волосы немыты, ботинки не чищены, Усы не ухожены. Создавалось впечатление, что от него еще и попахивает. Как и от всего этого дела, с нарастающей злостью, подумал Шацкий. Для него завершение всех дел предшественника было условием получения должности в Сандомеже. Наконец появилась судья. Девица выглядела так, будто только что сдала на аттестат зрелости. Однако худо-бедно процесс начался. Пан прокурор, после исполнения всех формальностей, судья приветливо ему улыбнулась. В Варшаве ни один судья тебе не улыбнется, разве что ехидно, если поймает на слабом знакомстве с процедурой. Теодор Шацкий встал, по привычке поправил мантию. Уважаемый суд, я, как прокурор, поддерживаю все положения обвинительного акта. Обвиняемый сознался по всем пунктам инкриминируемого ему деяния, Его вина не вызывает сомнений ни в свете его собственных показаний, ни в свете показаний пострадавших женщин. Дабы не затягивать дело, предлагаю признать его виновным в том, что он хитростью и обманом втирался в доверие пострадавших и совершал в отношении последних различного рода сексуальные действия. Налицо все признаки поступка, подпадающего под статью 197, часть 2 Уголовного кодекса. Хорошо назначить обвиняемому наказание в виде шести месяцев лишения свободы, что, заметим, является нижней границей наказания предусмотренного законодательством. Шацкий сел, дело говорило само за себя, он лишь хотел, чтобы оно как можно скорее закончилось. Он неспроста потребовал самого легкого наказания. Вступать в прение у него не было никакого желания. Все это время он в уме составлял план допроса «Будника», перебирал темы и вопросы, менял их очередность, пытался предвидеть все сценарии разговора. Он был убежден, что будник солгал, утверждая, что последний вечер провел с женой. Но ведь врут все, и это их еще не делает убийцами. У него могла быть любовница, они могли поссориться, он мог пить с друзьями... Стоп! Любовницу исключить. Если Собирай и Вильчер говорили правду, Будник был самым влюбленным человеком на свете. Снова стоп. Исключать ничего не следует. Они могли сговориться, ведь неизвестно кто, зачем и почему что-то ему рассказывает. Вильчер не вызывает доверия. Собирай была подругой семьи. — Пан прокурор! — резкий голос судьи вырвал его из размышлений. Он сообразил, что слышал лишь каждое третье слово из речи защитника. Шацкий встал. «Слушаю, уважаемый суд. Что вы скажете о позиции защиты?» Вот уже озадачила, какова позиция защиты. В Варшаве судья сроду не спрашивал у меня, редчайшее исключение не в счет, а, скучая, выслушивал обе стороны, исчезал, а потом читал приговор. «И на этом точка, следующий, пожалуйста». Сандами же судья оказалась сердобольной. чтобы изменить квалификацию деяния на статью 217, часть 1. Шацкий в тот же миг вспомнил содержание статьи. Он взглянул на защитника как на сумасшедшего. Скажу, что это, видимо, шутка. Адвокату следует познакомиться с основными интерпретациями данной статьи и судебной практикой. Статья 217 касается посягательства на телесную неприкосновенность и применяется лишь в случае мелких драк или, например, когда один политик заехал другому по физиономии. Я, разумеется, понимаю, соображение защиты, всегательство на неприкосновенность преследуется по частному обвинению, и тут предусмотрено наказание до одного года. Это не идет ни в какое сравнение с сексуальным домогательством, за которое грозит от шести месяцев до восьми лет. А именно этим и занимался ваш клиент, коллега. Защитник встал. Вопросительно взглянул на судью, девица кивнула. «Я бы хотел тут напомнить, что в результате переговоров с пострадавшими почти все они простили моего клиента, пойдя на мировую. Что должно повлечь за собой прекращение судопроизводства?» Шацкий не ждал разрешения судьи. и «Еще раз повторю. Прочтите Уголовный кодекс, коллега!» — рявкнул он. «Во-первых, почти все — это еще не все!» Чувствуете разницу? А, во-вторых, прекращение судопроизводства в результате полюбовного соглашения применимо лишь к тем преступлениям, которые предусматривают наказание до трех лет лишения свободы. Вы же можете добиваться лишь чрезвычайного смягчения наказания, которое и так до смешного мягкого, принимая во внимание, что учинил ваш клиент. Как бы удивляясь услышанному, адвокат улыбнулся и развел руками. Слишком много фильмов. и слишком мало профессиональной литературы, — мысленно истолковал ситуацию Шацкий. — А что тут такого? Кого-то оскорбили или обидели? Или удовольствие было ниже среднего? Обычное дело, люди взрослые. Кровь залила Шацкому глаза. Чтобы успокоиться, он сосчитал в уме до трех, глубоко вдохнул, выпрямился и взглянул на судью. Та, сгорая от любопытства, кивнула. — Пан адвокат! Как прокурор я удивлен не только вашему незнанию законов, но и вашей неосведомленности относительно обычаев в цивилизованном обществе. Напомню, что обвиняемый Хубы в течение многих месяцев ходил по домам в белом халате с врачебной сумкой и представлялся врачом. Одно это уже наказуемо. Рекламировал он себя как специалист по, цитирую, маммографии методом пальпации». и предлагал профилактическое обследование, желая тем самым, чтобы женщины обнажились и предоставили ему доступ к своим прелестям, что, в свою очередь, подходит под определение насилия. Я бы хотел также напомнить, что большинство своих пациенток он заверял в хорошем состоянии их бюста, что могло не соответствовать истине и привести к тому, что женщины эти могли прервать обследование в поликлинике и в дальнейшем иметь нешуточные проблемы со здоровьем. Впрочем, в том и состоит главная причина, из-за которой одна из потерпевших не пошла на мировую. Да, но у двух из них он обнаружил уплотнение и уговорил заняться лечением, которое спасло им жизнь, — восторженно воскликнул адвокат. «Так пусть эти дамы установят ему награду и присылают посылки. Здесь мы рассматриваем совершение обвиняемым в запрещенных законном действий, за что он должен понести наказание». ибо нельзя ходить по домам, вводить людей в заблуждение и давать волю рукам, так же, как нельзя ходить по улицам и вышибать людям зубы в надежде, что потом стоматолог обнаружит и вылечит более серьезные изъяны. Он видел, что судья чуть не поперхнулась со смеху. Но дело привело к тому, что в воеводстве возникла серьезная дискуссия на тему профилактики и необходимости маммографического обследования, — гнул свой адвокат. «Это ваша официальная позиция?» — Шацкий почувствовал усталость. «Это обстоятельство которое следует принять во внимание?» Шацкий вопросительно взглянул на развеселившуюся судью. «Закрываю заседание. Вынесение приговора в понедельник в 10 а вас, пан прокурор, приглашаю к себе в кабинет». «Кабинет судьи Марыси Татарской». Судя по вывешенному списку сегодняшних дел, назначенных к слушанию, был уродлив, как, собственно, и все здание с его пожухлой зеленью, но по крайней мере просторен. Шацкий постучался, дождался разрешения и вошел в тот момент, когда судья татарская снимала мантию. На тумбочке уже шумел электрический чайник. «Кофе — Кофе? — спросила она, развешивая судейское облачение. Шацкий хотел было ответить с удовольствием. Одна чайная ложка, без сахара, много молока. Но в тот момент судья повернулась к нему спиной, и прокурору пришлось сосредоточиться на том, чтобы скрыть свои эмоции. Без мантии судья татарская оказалась обалденной секс-бомбой, с телом, как у девиц с глянцевого разворота. А вырез ее фиолетовой блузки был смелым, Даже для ночного клуба. С удовольствием. Одна чайная ложечка, без сахара, много молока. Покуда она готовила для них кофе, поболтали немного о деле. Смолтелк. Ничего интересного. Примечание. Смолтелк. Легкая светская беседа. Английский. Конец примечания. И он предположил, что пригласила она его сюда с вполне определенной целью. Отнюдь не за тем, чтобы насладиться обществом сухаря с тощей фигурой и землистым лицом, которому через пару месяцев стукнет сорок, и у которого зима прошла в депрессии и при полном отсутствии физических нагрузок. Он знал, что выглядит чинушей. Обычно ему было на это наплевать, но сейчас хотелось произвести другое впечатление. И еще ему хотелось, чтобы она побыстрее перешла к делу. Через пять минут ему надо было уходить. Я немного слышала о вас и о ваших делах. Коллеги из столицы рассказывали. Она внимательно присматривалась к нему. Шацкий молчал, ждал продолжения. Да и что сказать, что он о ней тоже слышал? Не то чтобы мы специально расспрашивали, когда прошел слух, будто вы здесь остаетесь. Дело в том, что кадровые изменения в глубинке случаются редко. Вы, пожалуй, этого не заметили, но в нашей среде ваше назначение стало небольшой сенсацией. Он опять не знал, что сказать. Искала я и в прессе, читала о ваших делах, некоторые так просто первоклассные детективы, громкие истории. Особенно меня заинтересовала та с убийством в ходе расстановки Хеллингера. Примечание. Берт Хеллингер. Родился в 1925 году. Автор психотерапевтического метода, получившего название «Семейные расстановки». В предыдущей книге Зигмунда Милошевского «Повязанные» прокурор шацский расследует дело об убийстве одного из пациентов в ходе лечения по этому методу. Конец примечания. Шацкий пожал плечами. хелингер чёрт бы его побрал, если б не то делаю, если б не возникшие тогда интрижка и не мрачное прошлое Министерства безопасности, до которого он докопался, наверняка сейчас бы поглощал себе яйцо в майонезе в судебском буфете и уславливался с Вероникой, что заберёт ребёнка из школы». «В своё время я очень интересовалась Хеллингером. Даже в Кельце поехала на расстановку». но ее отменили, а второй раз ехать уже не захотелось. Знаете, одинокая женщина, длинные вечера, в голову лезет всякое. Думает, а что, если с ней что-то не так, если нужна терапия? Глупо, правда? Шацкий не верил своим ушам. Она его кадрила. это секс-бомба с юридическим образованием его кадрила. По старой супружеской привычке он оцепенел. Сразу же подумал о флирте, встречах, лжи, тайных эсэмэсках, выключенных мобильниках, якобы сверхурочных часах, потраченных на свидание в городе. И тут же опомнился. Супружеская привычка — только привычка. Она хоть и вторая натура, но все-таки вторая. А он был свободен, сам себе хозяин. У него есть квартира с видом на вислу. Он мог условиться и отмочалить эту провинциалку на кухне в стоячку, без угрызений совести, без ухищрений, без намеков на дружбу и невинное знакомство. Надо было торопиться. Он условился на вечер. Хеллингер. Ну, конечно, да. Это действительно было дело. Он с удовольствием ей расскажет. Только Клару нужно будет сплавить.